Глава пятая. Учитель фехтования прибыл на следующее утро спустя два часа после завтрака. Потерявшая, как и предсказывал Нуал, аппетит принцесса, приказала принести для нее в библиотеку творожную запеканку с ягодами и чернослив со взбитыми сливками, и два часа пыталась это съесть с таким видом, словно ей предложили помои. Это было так не похоже на ее обычное поведение за столом, и я не мог этого не заметить». Она пила уже третью кружку травяного настоя и всем видом показывала, что безумно страдает. А тут еще я, вслух, переводил для нее на нуклейский отрывок из классики с листа. Думала, она швырнет в меня кружку рано или поздно, как Элизабет. Элвин, ну нет! станала Шириада. Ну нет, в Нуклийском вы, для единственного числа. Когда ты наконец привыкнешь? Простите, госпожа. Ай! Принцесса действительно замахнулась хрустальной розеткой с черносливым, и я вжался в спинку кресла. Поймав мой взгляд, Ширяда опустила розетку и тоскливо вздохнула. «Прости, госпожа!» «Повтори!» «Прости, госпожа!» Обращаться так непочтительно, хоть и на чужом, пусть и несуществующем языке, мне было даже физически неприятно. Ширяда снова вздохнула. «Элвин, а может, перейдем на новый уровень отношений?» «И вместо госпожи...» «Ты начнешь звать меня по имени. Смотри. Шерри. ада да. Это несложно, правда?» «Госпожа, я не... м... попытался я выразиться на нуклийском. Весь вчерашний вечер я пытался запоминать слова этого языка, а принцесса сдержала обещание. Она говорила со мной теперь только на нем. Она и слуги. В итоге понимали мы друг друга с трудом. Но в отличие от слуг принцесса старалась проговаривать каждое слово, даже когда злилась». «Наверное, моя память все же не настолько хороша. Я не мог запомнить столько слов, сколько Шариаде хотелось бы. Странно. Интуитивно многие из них я понимал, хотя они не были похожи на наши ни по звучанию, ни по написанию. Но Нуклийский как будто отзывался во мне. Сам укладывался в голове и потом вспоминался, когда принцесса начинала говорить. Но пока это происходило медленно и с трудом. Шариада ругалась. «Прекращай мухлевать! Ты снова колдуешь!» Клянусь, я ничего не делал. По крайней мере, так мне тогда казалось. «Не могу», — поправила принцесса. «Элвин, как так получилось, что госпожа ты запомнил сразу, а форма глагола «мочь» тебе не дается?» «Я не знаю... знаю... простите, госпожа». «Прости! Я одна, забери тебя, бездна! Ну да, и простите, твое любимое слово... Терпением шариада не отличалась. Впрочем, до рукоприкладства пока тоже ни разу не дошло. А в школе, например, мне бы уже всыпали розок. Даже когда я, по выражению шариады, начинал хрипеть на особенно трудных нуклейских звуках, она только возмущалась. Впрочем, весьма обидно и грубо. Но дальше слов пока не пошла. «Ладно, прочти мне лирику Родена. Третья пол... А, ты уже достал... «Там закладка. Давай. И ради всех богов. Я не хочу снова слушать твое э э, -э, -э, -э Книга была сильно потрепанная, и даже чудесная белая бумага, на которой ее напечатали, пожелтела. И пахла она восхитительно. Как старые книги. Обожаю этот запах. И все связанное с библиотекой. А Шириада, похоже, обожала лирику того Родена. Все страницы были в пятнах от шоколада. И закладка. Даже смешно. Я читал, старательно проговаривая звуки и понятия не имея, о чем эти стихи. Какие-то моря замки, рыцари прекрасные дамы. Текст был полон носовых гласных, а с ними у меня дело шло особенно туго. Да что там, я не сразу понял, где у человека заднее небо и что такое увула. Как принцесса это объясняла отдельная история? Я в жизни, наверное, так не краснел. Итак, я читал третью страфу, самую сложную – И принцесса уже раза-три возмутилась тому, как я могу коверкать такие прекрасные стихи, когда двери в библиотеку раскрылись, а потом мягко закрылись. Я подумал, что это Ори принес воду. Шариада недавно отправила его, подробно перечислив, какой вода должна быть вплоть до температуры и прозрачности. Элизабет была права, она страшная женщина, страшно педантичная. Тем временем принцесса почему-то затихла, хотя я сделал уже три ошибки, и это те, которые я сам заметил. Опустив книгу, я осторожно взглянул на нее. Шриада смотрела в сторону. И вид имела, ну, просто как кошка, лапой наступившая в лужу. Я обернулся. У стеллажа вальяжно стоял мужчина. Совершенно седой, хотя и стариком я его не назвал бы. Лет 50, не больше. Во всяком случае, морщин на его лице почти не было. А серые глаза внимательно смотрели на принцессу. Следующим, что я заметил, была его одежда, а точнее куртка. Она была сшитой, из хорошей плотной кожи. Но латали ее, наверное, раз сто, а то и больше. Особенно на плечах. Неумелые швы очень выделялись. В таких лохмотьях явиться, предсветлые очи отпрыска королевского рода, да еще и стоять вот так, не поклонившись и скрестив на груди руки, надо иметь немалую смелость. И самомнение. Так они друг на друга и смотрели. Мужчина ухмылялся. Принцесса только что не шипела. Я кашлянул, и шриада вздрогнула, но взгляд от гостя не отвела. Когда она заговорила, у меня волосы дыбом встали от ее голоса, а мужчина даже бровью не повел. рейвен Чем обязана?» Мужчина растянул узкие губы в улыбке. «Твой мальчик на побегушках сказал, что ты ищешь учителя фехтования для новой игрушки». «Да, госпожа?» Шариада выругалась. То есть я этого слова еще не знал, но звучало оно как ругательство. Потом она улыбнулась, сладко-сладко. Я почувствовал, как не добра эта улыбка, и вцепился в книгу, как утопающий в соломинку. А ведь эта улыбка даже предназначалась не мне. Мужчина только хмыкнул. «И как же я расплачусь с тобой, Рэйвен из Лонгброк?» пропела принцесса. Настала его очередь улыбаться. «Ты пощадишь моего брата, госпожа». «И его семью». Они говорили по Анну Клейски, И я подумал тогда, может, я неправильно понял. Он действительно сказал «пощадишь?» Улыбка принцессы сделалась еще приторнее. «О, Рэй, ты что-то путаешь? Твой брат – мой добрый друг. Я совсем недавно гостила в его замке и осталась довольна приемом». «Ты отлично все понимаешь, госпожа. Ты не тронешь ни его, ни жену, ни детей». «Только тогда я возьмусь за твою работу!» Принцесса покосилась на меня и поджала губы, а потом быстро спросила. «Ну, может, хотя бы жену? Она же нам обоим не нравится. А, Рэй, она же суч... Каких, <каких свет не видовал. «Не более, чем ты, госпожа!» — откликнулся Рэй и, наконец, выпрямился. За его спиной были скрещены два длинных меча. Шариада вздохнула, потом по плавно поднялась и направилась к мужчине. Я тоже вскочил, но никто не обратил на меня внимания. «Я не трону ни твоего брата, ни его семью. Я прослежу, чтобы с их головы не упал даже волос. Но за это, Рейвен, ты должен подготовить моего ученика так, чтобы он прошел отборочный, в Арлис, с первого раза». Рейн нахмурился. «Это же через две недели». «Именно». Он окинул меня изучающим взглядом. «Ты слишком хорошего мнения о моих способностях, госпожа». «А твой брат? Мелкая гнида, жена ему подстать, а дети цветы жизни, которые давно не пололи. Уходи, Рэй. Я с удовольствием отдам всю твою гнилую семейку моему брату. А ты отлично знаешь, кто в моей семье самый жалостливый». Рэй смотрел на нее, и пару мгновений я ожидал, что сейчас он ее ударит. Но он сказал только «Хорошо, госпожа. Но ты пообещала». Ты сначала работу сделай, бросила шариада, поворачиваясь ко мне. Элвин, это мастер Рейвен, твой учитель фехтования. Он будет приходить каждый день, в это же время. Сколько сейчас? Пол одиннадцатого. Вы будете заниматься три часа. Пять! перебил мастер Рейвен. Отбор Варлис не из легких, госпожа. А мальчишка, как я понимаю, меч впервые в жизни видит. Я закусил губу, но спорить не стал. Фехтование никогда не было моим коньком. Три! Ширяда царственно опустилась на диван. Она все еще была слаба, но уже была способна самостоятельно пересечь библиотеку. «Ему еще теорию магии учить». «Госпожа!» — усмехнулся рейвен «Ты же знаешь, я не волшебник. Чудеса это по твоей части!» Шариада тоже усмехнулась. «Ничего, я в тебя верю. Давай, мастер Рэй, дай мне повод, и твой братец пойдет на Эшафот первым». Между этими двумя буквально искрила. Не будь я участником этой пьесы, посмеялся бы. Принцесса просто из кожи вон лезла, чтобы казаться величественной, а мастер Рейвен, похоже, не привык столько улыбаться. Он резко выдохнул и тоже выругался. — Вот и чудесно! — последнее слово, как и всегда, осталось за принцессой. — Алекс покажет вам тренировочную комнату. Не поклонившись, мастер Рейвен направился к маячившему на пороге дворецкому. Весь его вид говорил, плевал я на этикеты на тебя. Я оглянулся на принцессу. «Иди», — кивнула она, — «жду тебя к обеду. В три часа подадут, а вы как раз закончите». Обычно при словах «тренировочная комната» любой спутник представляет что-то вроде подвала леди Алден, крестовина, наручники, плети. Кто как тренируется. У принцессы это оказалось оранжерея. Воздух здесь был сухой, теплый, стеклянный купол так рассеивал солнечный свет, что, не зная правду, поверил бы в то, что снаружи лето, а не зима. Впрочем, летом редко бывает так солнечно. «Здесь, господа!» — поклонился дворецкий, указывая на широкую площадку, окруженную деревьями, странными, с большими мясистыми листьями. Я не видел такие даже в книгах. «Если что-нибудь понадобится, Ори будет ждать снаружи». К сожалению, звонка для прислуги здесь нет, поэтому кричите. Ни зеленые богатства оранжереи, ни оружие на стойках мастера Рейвина не впечатлили. Он глянул в мою сторону и поднял брови. «А что, наш юный маг телепатией не владеет?» Я промолчал. Дворецкий снова поклонился и поспешил исчезнуть. Мне тоже в присутствии Рейвина было неуютно, но приказ есть приказ, да и бежать некуда». Жилет сними, бросил мастер. Сам он положил свои мечи на ближайшую стойку. И безделушки тоже. Жилет я уже снял и теперь оглядывался, куда бы его повесить, чтобы не помялся. Рейвен смотрел на меня. Что? Никаких цепей, кулонов и прочей ерунды. Ты странный маг. И вдруг он без предупреждения, вообще ни слова больше не говоря, напал на меня. Его мечи лежали на стойке, но в руке блеснул кинжал, и это все, что я успел увидеть, прежде чем клинок прижался к моему горлу. Так я и стоял минуту или две, замерев, боясь пошевелиться. А мастер Рейвен держал у моего горла кинжал и смотрел так забавно, словно сам был не прочь этим клинком зарезаться. «Понятно», — выдохнул он, наконец отстранившись. «Ладно, чего еще я мог ждать?» «Десять кругов по залу!» — бросил он мне. Что ж, если я боялся, что потолстею, то теперь все эти страхи прошли. Я тоже захотел умереть уже через полчаса. В школе нас так не гоняли. Точно это помню, потому что такое не забудешь. За пробежкой последовали отжимания, планка и другие упражнения. Лучше бы плети, честное слово. Под конец я просто упал и в глазах потемнело. Когда я очнулся, мастер Рейвен с непроницаемым выражением на лице, держал меня за запястье и считал пульс. «Задохлик!» — заявил он, и сам прижал к моим губам стакан с подслащенной водой. «Пей!» «А что у нас за окном? Какое время года?» «Зима!» — прохрипел я. «Зима — это замечательно! Зима тренирует выносливость! Я здесь, нормальный сад!» Я кивнул. «Завтра посмотрим!» Полосу препятствий я прикажу для тебя построить, пожалуй, в саду. Здесь недостаточно места». Рэйвин огляделся с таким видом, как будто его загнали в коморку. На мой взгляд, оранжерея была просто огромной, даже сравнима с королевской. «Как скажите, милорд?» На последнем слове он вздрогнул. «Не подлизывайся, мальчик. Ну какой я милорд? Лучше расскажи, как так вышло, что ты в свои годы даже защищаться не умеешь?» «Как будто это моя вина». Как будто все вокруг знают, что делать, когда на них несется шкаф с клинком наголо. Судя по виду мастера, не просто знают, но и отобьются. «Откуда он?» Я отвел взгляд. «Нас такому не... не учить, господин». «Нас?» — он изогнул брови. «Откуда ты? Из какого рода?» Вестон, Лита? Ты же почти не говоришь по-нуклейски. Откуда она тебя вытащила?» Дыхание выравнивалось, я даже смог улыбнуться. «Господин, вы тоже играть? Играете в эту игру!» Он обескураженно посмотрел на меня. «Какую игру?» «Волшебника и силу М. Магию!» Тут же поправил он. В нуклейском эти два слова были очень похожи. Различия буквально в одном звуке, той самой носовой гласной. «Постой! В твоем мире что, нет магии?» — Только в сказках, господин. — Рейвен, зови меня по имени. И что же это за игра? Как тебя зовут? — Элвин, господин рейвен Все говорить... Здесь говорят, что волшебство реально. Но это же не так. Я усмехнулся. — Видите? Игра. рейвен уставился на меня в немом изумлении. — И как она уговорила тебя играть в эту игру, Элвин? — спросил он, помолчав. — Госпожа, платить моя семья... Я пожал плечами. «Вот дрянь!» рейвен поднялся и стал расхаживать по площадке. «Есть хоть какие-то пределы ее капризам? Нет, это просто... Это никуда не годится. Сунуть мальчишку без каких-то... Без ничего. В наш гадюшник!» Что именно «не годилось», я так и не понял. Но стиль преподавания мастера после этого разговора заметно смягчился. «Выносливость у тебя так себе», — говорил рейвен «Сильные ноги, наверняка с рождения. Ты их явно никогда не тренировал». «Слабые руки, хорошая гибкость. Давай проверим твою скорость». Мы еще и ловкость потом проверяли, и еще что-то в том же духе. А к началу третьего часа Рейвен показал, как надо держать шпагу. «Кто был твой предыдущий учитель? Прикажи отрезать ему руки, чтобы других учеников не портил!» Ругался он, увидев, как я обращаюсь с оружием. Вдобавок он показал, какие стойки мне нужно будет тренировать сегодня вечером. «Обязательно сделай это! Или завтра мы никуда не продвинемся!» Строго сказал он. «Теперь полчаса попарься в купальне!» Рейвен за плечи поднял меня с пола, где я намеревался приходить в себя как раз минут тринадцать. «Давай, Элвин, надо, идем! А я заодно расскажу нашей госпоже, что она окончательно спятила!» Как мы дошли до моей спальни, не помню. Но после купальни мне стало намного лучше. Я даже смог поболтать с Сори, пока он меня одевал. Знает ли он господина Рейвина? Что у него с госпожой? С госпожой мастера в данный момент была ссора или даже скандал. Его слышно было даже в коридоре, хотя двери в библиотеку слуги плотно закрыли. Когда я проходил мимо, до меня долетели обрывки ругательства Рейвина. Это были незнакомые слова, но таким тоном только ругаются. Тем не менее, принцессу, к счастью, долго ждать в столовой не пришлось. Я был голоден, как волк. «Ты ему понравился», — заявила она, устраиваясь в кресле. «Молодец». «Благодарю, госпожа. Я наконец-то попробовал эти дыни, про которые Шариада столько говорила. Их подали в трех видах. Желе, мороженое и нарезанными на дольки, истекающие соком и безумно ароматные. Непередаваемый вкус сладости и свежести». Шариада следила за мной, пока я ел и улыбалась так, словно она эти дыни лично вырастила. «Я тоже их люблю. Жаль, здесь они не растут. Приходится демонов запрягать». «Чтобы достали». «Что такое есть демон, госпожа?» О, -о, «О, скоро узнаешь». Она рассмеялась. И остаток дня с садистским удовольствием она гоняла меня по литературе нуклея Не думала, что настанет время, когда я возненавижу книги. Однако все когда-нибудь случается впервые». Вечером я был даже рад сбежать в оранжерею, лишь бы больше не видеть плывущие перед глазами строчки и не слышать капризное «прекрати колдовать», я кому сказала. Тренироваться принцесса меня отпустила без вопросов. Я все еще не понимал, зачем ей все это надо, но догадывался, что раз она королевского рода, то и капризы у нее поистине королевские. Придумать язык, написать на нем книги, обучить ему слуг — наверняка это наречие варваров». Не на пустом же месте она все это сочинила. Богатая, чокнутая самодурка. И наркоманка. Меня зачем-то травит. Ведь не мог быть тот врач и другие чудеса правды. Это, конечно, действие наркотиков. Лег я за полночь. Спать хотелось безумно. Думал, засну, как только моя голова коснется подушки. Но у меня слишком болело все тело. Как-то я все-таки заснул, потому что часа через два, когда услышал дикий, нечеловеческий вопль, не сразу понял, что происходит. С я в ужасе смотрел на горящие в темноте серебром знаки. В первую ночь они меня чуть до смерти не напугали. Смотрел и не мог понять, что происходит и где я. Мелькнула мысль, что этот дом все-таки проклят. Вдруг призрачная сестра короля переехала из дворца в поместье дочери. Вопль тем временем повторился, за ним последовали гулки и достойные королевского привидения. «Наверняка нормальный призрак так голосить не будет». Найдя в потемках халат, Ори всегда оставлял его на вешалке у плотиного шкафа. Я выбрался в коридор. Там уже горел свет, и собрались слуги. Кажется, все, включая канонку и дворецкого. Эти двое стояли дальше всех от моей двери и осторожно выглядывали на лестницу. Кто-то молился, кто-то тихо всхлипывал. А меня вдруг подхватили под локоть, и Ори прошептал мне на ухо. — Господин, лучше спрячьтесь в спальне. Маги в таком состоянии иногда тянут друг у друга силу. «В чем дело?» Я решил, что они все в бреду, и высвободился. «Кто?» Мой голос заглушил очередной вопль. «Какого черта меня понесло на лестницу, не знаю. Может, потому что я не знал, что в действительности происходит, а шариада рыдала так жалостливо, что любой бы кинулся к ней на помощь? Любой, кроме ее слуг, которые, очевидно, чего-то боялись. Высокомерную принцессу, госпожу «я все могу» она напоминала сейчас меньше всего». Она лежала на полу, в одной сорочке, простоволосой, и билась в истерике. Как же горько она плакала. «Здесь точно нужен врач», — думал я. но ну а сначала отвести ее куда-нибудь, где можно прилечь. Моя спальня первой пришла на ум. Дать воды, и потом сладкого. Шоколад. Она же так его любит». «Миледи?» Принцесса не услышала и не заметила меня. Я обнял ее за плечи, и шариада сначала сжалась, а потом вцепилась в меня — Уткнулась лицом мне в грудь, и ворот моего халата моментально намок от ее слез. Когда я все-таки довел ее до спальни, она повторяла на нуклийском. «Они его убили! Убили! Я не успел! Я ничего не...» И горько плакала. Кто кого убил, в ее воспаленном воображении уж не знаю. За шоколадом посылать не пришлось. Принцесса успокоилась, как только я заговорил. Как будто чужой голос ее успокаивал. Я сначала пытался вспомнить нуклийские слова, Потом перешел на родной язык, и она, не поправляя, слушала. А после обняла меня и заснула. Тихо-тихо. Такая маленькая и такая спокойная. К тому времени у меня уже и глаза слепались, и язык заплетался. Гори оно все, думал я, ложась рядом. Пусть потом на меня сердится. Завтра. Сил не было даже звать слуг. К тому же я сомневался, что они придут. С таким ужасом они следили, как я вел принцессу в свою комнату. Последним перед сном вспомнили слова Нуала. Того, таинственного целителя. С ней нужно говорить, неважно о чем, она потом все равно не вспомнит. Выходит, такие припадки у принцессы не редкость? Чем она себя травит? Впрочем, королевский врач наверняка смог бы рассказать и более красочные истории о ломках принца-наследника. Ох уж эти аристократы! Заняться им нечем, вот они себя и гробят. И нет, на этом ночные приключения не закончились. Когда я снова проснулся, было еще темно а за окном протяжно стонал ветер, швыряя в стекло при горшне снега. Но разбудил меня не он. Наоборот, в доме царила удивившая меня тишина. Может быть, еще очень раные слуги тоже спят. Принцесса мерно дышала, обнимая подушку у меня под боком. Горячая, наверное, из-за лихорадки, она скинула во сне одеяло. Я осторожно его поднял. И тут дверь в спальню распахнулась. С я ничего не успел понять, но, наверное, как-то так и вламываются в поместье аристократов реакционеры, когда умудряются собраться толпой больше десяти человек. Прежде чем один из ворвавшихся зажал мне рот и вывернул руки, я успел рассмотреть, что пришедшие пять крупных мужчин. Остальные четверо, не торопясь, подходили к кровати со стороны принцессы. Комната была просторной, и места им хватало. Двое остановились у туалетного столика и принялись изучать его содержимое. Я слышал, как позвякивают цепи в футлярах и запонки в шкатулке. Еще двое, похоже, намеревались стащить с кровати и скрутить принцессу, как только что меня. Наверное, не знаю. Я видел только как ухмыляясь, и, кажется, со словами Что это тут у нас? склонился над ней один. А секундой позже ширяда вдруг очнулась и воткнула кинжал ему в плечо. Второму повезло меньше. Принцесса располосовала ему грудь, откуда у нее взялись сразу два кинжала я понятия не имею. Но выяснять, кто вломился в спальню ее спутника посреди ночи, шариада явно не собиралась. Когда двое у постели упали, она молча, как безумная, бросилась на стоявших у столика. Заняло это не больше секунды, потому что тот, кто меня держал, успел только достать клинок и закрыться мной. В следующее мгновение в его висок ударил кинжал. На рукоятью, а не острием. Я почувствовал, как меня отпустили, а принцесса уже вовсю звенела колокольчиком для слуг. «Какого демона?» — шипела она. «Почему здесь нигде не зажигается свет?» Дрожа я упал на кровать. Мне не было страшно, я только удивлялся, и эта дрожь не прекращалась. Наверное, ее, а также и овладевшую мной отрешенность, и называют шоком. Свет в спальне, наконец, зажгли. Но лучше бы этого не делали. Меня тут же стошнило. Кровь была на стенах, на полу и повсюду. «Откуда столько?» Шриада тем временем подошла к одному из ворвавшихся, как раз к тому, кто потерял сознание от рукояти ее кинжала и как раз сейчас приходила в себя. Она подошла и вонзила кинжал в его прижатую к полу ладонь. Мужчина моментально очнулся и закричал. «Этот крик до сих пор стоит у меня в ушах. Никогда ничего подобного не слышал». «С добрым утром!» Принцесса и брови не повела, и я понял, почему все вокруг ее боятся. Шриада спокойно повернула кинжал прямо в ране. Выслушала еще один вопль и только потом поинтересовалась. Ну и с чем вы ко мне пожаловали? Я вся внимание. Мужчина трясся, и я бы вел себя так же, окажись на его месте. Когда тебе причиняют дикую боль, так спокойно и холодно глядя тебе в лицо, это чудовищно. Ну, прикрикнула Шириада. Что? Вышли мимо и заглянули на чашку чая в четыре ночи? Кто вас прислал? Мужчина только всхлипывал. Наверное, сообразив, что больше ничего от него не добьется, принцесса вытащила из его руки кинжал, и кровь плеснула на пол. Ширяда же, не церемонясь, схватила несчастного за шиворот, дернула цепочку на его груди и тут же отпустила. Она подняла руку, и на ее ладони блеснул медальон. Золотое солнце в круге. Ширяда уставилась на него, как на дохлую мышь. Но, посмотрев, сложила и спрятала в один из потайных карманов. Очень бережно. «Алекс! В подвал этих придурков!» бросила она. «Ну, что такое?» «Они... Они мертвы, госпожа!» Дрожащим голосом осведомился дворецкий, и мне стало его жаль. По крайней мере, про меня шариада пока не вспомнила. «Мертвы? Какие глупости! Зачем мне их убивать? Просто без сознания?» «А если они снова...» «Тогда я им ноги переломаю!» — рявкнула шариада и сама потащила беднягу с проколотой ладонью в коридор. Очень скоро меня оставили одного. Ну, почти. Господин...» Ори оглядывался с таким видом, словно его тоже вот-вот стошнит. «Вы в порядке?» Я был далеко не в порядке. Ори дал мне воды, но я не мог ее пить. Мне казалось, и в ней кровь. Потом я как-то очутился в ванной. Наверное, Ори меня отвел. Здесь было чисто, и я тоже оказался чист, разве что чудом. Вода в бассейнах казалась мне алой. В спальне Шириады схватила меня за руку. «Тут все в крови!» — заявила она, морщась. — Идем спать ко мне. До рассвета еще четыре часа. Сволочи, ну почему они всегда лезут посреди ночи? А если бы я была в постели не одна? То есть... Извини, Элвин, идем. — Вы же запретили мне туда подниматься, — бормотал я, пока она вела меня на третий этаж. — Со мной можно. Принцесса осторожно коснулась моего лба. Прилива сил, какой бывал обычно, я не почувствовал, но тошнота ушла. Зато вернулась смертельная усталость. «Тебе нужно успокоительное. Я приготовлю». Мне нужен был сон и возможность забыть все это. Вопросы теснились в воспаленной голове, один за другим крутились на языке. Кто были эти люди? Чего они хотели? Как пробрались к принцессе, когда ее поместье так похоже на крепость? Спальня Шариада была уютной. На мгновение мне показалось, что я попал в лес, как в сказке. Обои на стенах изображали стволы деревьев, потолок переплетения листвы, так искусно, что мне чудилось, ветки качаются от ветра. Даже пахло здесь прогретой древесиной. С полога над кроватью, украшенного милой вышивкой с резвящимися котиками, свисали на цепочках подвески. Много. Иногда они ударялись друг от друга и звенели, как погремушки на детской коляске. Я помню, что-то подобное было у сестры. — Ты переоделся? — бросила шряда, взглянув на мой спальный костюм. — Хорошо. «Извини, если испачкала тебя кровью. Я сегодня не в форме. Иначе бы была аккуратней. Ложись, я сейчас приготовлю успокоительное». Я послушно опустился на кровать, потому что стоять уже не мог. Принцесса зазвенела чем-то на туалетном столике, а мой взгляд сначала привлекла скрипка. Она не лежала в футляре, как положено, но у нее была своя подставка, без нот. Со скрипкой что-то было не так. Она словно таяла в свете свечей. или это у меня в глазах стоял туман» а потом я увидел портрет. Его сложно было не заметить, он занимал половину стены, словно зеркало, в полный рост. Было бы, пожалуй, прилично повесить в спальне свой портрет или кого-то из королевской семьи, но шариада отличилась и здесь. С картины на меня тепло смотрел юноша, едва ли старше двадцати. Он не был красив, в спутнике его не взяли бы, слишком неправильные черты. Большой нос, волевой подбородок и зеленые глаза — Не знаю, как художнику удалось это передать, но мне казалось, что так этот юноша смотрел только на Шариаду и нежно улыбался тоже только ей. А я, глядя на его портрет, словно подсмотрел что-то, для меня непредназначенное. «Это ваш брат, госпожа». Шариада дернула шнурок слева от стола, и портрет исчез за гобеленом, тоже изображавшим лес. «Нет, это Рин. Вот, пей». «Рин. Значит, его принцесса видела вместо меня перед припадком». И ему улыбалась. Этот юноша уже точно не был ей просто другом. — Госпожа, мне нельзя. Но бокал я все-таки взял. — Можно? — вздохнула принцесса. — Пей. Я спать хочу. Она смотрела. И я выпил. После этого усталость сделалась сокрушительной. Не помню, что было дальше. Очнулся я в своей спальне, и ничто уже не напоминало о произошедшем здесь ночью. Я даже предположил, что это был кошмар но вид Ори и новый коврик перед кроватью говорили о том, что все правда. «В чем дело?» — поинтересовался мастер Рейвен. Он пришел ровно в пол одиннадцатого, минута в минуту. «Сегодня ты не просто задохлик. Ты никакой!» Мы снова начали с пробежки, отжиманий, планок и упражнений, все это объединявших. Мастер называл это разминкой. Я не выспался, но больше всего я боялся. «Женщина не немочь не должна брать...» Я кивнул на меч. «Клинок?» — поднял брови рейвен «Не отвлекайся, отрабатывай стойки. Получается лучше. Вижу, без меня ты тренировался. Молодец. Я правильно понял, что ты думаешь, что женщина не должна брать в руки оружие?» Я кивнул. «Госпожа кого-то убила при тебе?» Помолчав, спросил мастер. Я кое-как пересказал ему, что произошло ночью. Вряд ли это было секретом. Во всяком случае, рейвен не выглядел удивленным. «Сила!» — сказал он означает не только магию, и не делает различий между мужчинами и женщинами. Если ты не владеешь оружием, ты мертвец. Это, полагаю, она тебе не объяснила. Я отвлекся и чуть не выронил меч, неловко повернув руку, запястье пронзила резкая боль. рейвен вздохнул. «Бери с нее пример. Она сильная ведьма и порядочная дрянь, но выживать умеет. Что тебя смущает?» Клинок в руках женщины или то, что она расправилась с пятью мужчинами? — Кровь, — думал я. Кровь повсюду. Это был не сон. Она опускала им кровь, и ее лицо ничего не выражало. Словно она пила чай или бронила меня за невыученную грамматику. — Ее мир жесток, — добавил мастер. — Но твой не должен быть таким же. — Мир, господин. Он не стал снова просить звать его по имени. В этом они были похожи. Он и принцесса. «Я имел в виду жизнь, судьбу. Как я уже сказала, она порядочная дрянь. Но что ты думаешь, сделали бы люди, ворвавшиеся в ее спальню? С женщиной, вроде нее?» Он усмехнулся. «Хрупкая, маленькая, слабая. Я тренировал ее когда-то, очень давно. Не скажу, что она делала успехи, но упрямство ей было не занимать. Подумай, Элвин. Магия, сила — ее же всегда можно забрать». «Волшебника можно заставить служить. Это ужасно, поверь мне. Это хуже рабства. Если хочешь быть свободным, нужно уметь постоять за себя. Она умеет. Ты...» Он улыбнулся. «Прямо как рай, когда говорил, что я слишком много думаю. Ты боишься, это недопустимо. Давай-ка выбьем это из тебя». В тот день три часа растянулись на пять. Принцесса проспала, и после тренировки я убивал время в библиотеке самостоятельно. Все болело. Я не знал, как вечером смогу повторить все эти отжимания и планки. Руки и ноги не шевелились. Я даже сидел с трудом, словно меня как следует выпороли. Часов в пять уже после заката в библиотеку заглянула принцесса. Вид у нее был, полагаю, как и у меня. Словно нас двоих долго с наслаждением били. Я вдруг подумал, что случилось с теми нападавшими, которых она приказала отвести в подвал. «Элвет!» я... — зевнула принцесса. «Хочешь взглянуть до Шабада?» «Мне и ночных приключений хватило. Я пролепетал что-то про «если госпожа приказывает». «Понятно. А Раймонда увидеть хочешь?» «Еще бы. Я безумно скучал, хоть по кому-то нормальному, но по Раю особенно. Он умел даже невыносимое делать смешным. Наверное, это отразилось у меня на лице, потому что принцесса улыбнулась». «Тогда собирайся». «Мой дрожайший дядя сегодня устраивает прием небывалых масштабов. Там все будут. Графиня Эштон точно приедет. Эта сплетница ни за что такое не пропустит. Поехали со мной?» В карете мы оба спали. Это даже смешно. Ори пришлось расталкивать меня потом. «Господин миледи, надо проснуться. Пожалуйста, я не смею...» «Да чтоб вас всех...» — произнесла шариада, когда ее разбудили. «А мы где?» Услышав, что это дворец, она еще уточнила, что за король, потом скривилась так, словно приехала не к любимому дяде. «Ладно, пойду я кого-нибудь прокляну. Элвин, найди меня потом в тронном зале. И, эм, я тебя никому не одалживала. Ты вообще больше не спутник. Понимаешь?» «Да, госпожа». Мне полагалось идти за ней, конечно. Но раз принцесса приказала, я покосился на Ори, и тот вздохнул. «Господин, я вам нужен...» «Или мне можно в карете подождать?» В карете было тепло, и, судя по виду ори, он собирался без нас вздремнуть. Так что в холл, где собирались аристократы, я отправился один, молясь, как бы не наткнуться на принцессу Элизабет или наследного принца. Человека в сером среди слуг в такого же цвета левреях никто не замечает. Мне бы только скрыть лицо. Впрочем, все получилось, и в толпу гостей, такую же, как во время последнего бала, я влился легко». Графиня, как обычно, пилила мужа, а за ее спиной маялся Рай. Все еще один. Что ж, не так много времени прошло. Может, Лавиния до сих пор не определилась с выбором? — Эл! — выдохнул Рай, когда я схватил его за плечо. — Господи, ты живой! — А ты сомневался? — удивился я. Рай натянуто рассмеялся внимательно, осмотрел меня и только потом обнял. — Ну как ты? Слухи ходили, один другого интереснее. А после того, как у герцога Инда сгорел дом... Про дом я не знала. То есть я бывал у герцога вместе с Лавинией и видел этот шикарный дом, но что он сгорел... Причем тут я? — Да ты что? Последнюю у герцога гостила твоя принцесса, — шепнул мне на ухо рай. Мы стояли рядом и говорили тихо, чтобы не привлекать внимания графини. Теперь слухи ходят, что она его и прокляла, и что она правда ведьма. Теперь даже Лавиния в это верит. — Ты серьезно? — А ты газеты не читал. Журналисты все вынюхали. У герцога дела раньше шли в гору. А потом все как под откос покатилось. И явилась наша новая принцесса с невероятно выгодным предложением. Он его не принял. А потом его дом сгорел. Вместе с герцогом. И кому ты думаешь, его состояние ушло? Сыну. У Инды была аж три отпрыска. Тут без вариантов, как говорится, старший весь в отца. Выражаясь языком шариады, гнида, значит точно ему. «Ха! Принцессе!» «Сыновей объявили изменниками и быстренько повесили...» «За три дня?» «Да, я не шучу», — продолжал Рай. «Она такую деятельность развернула, что весь наш гадюшник лихорадит, деньги гребет лопатой с кладбища. Пойду к кого-нибудь прокляну, — вспомнил я. Рай, это может быть совпадением». Он посмотрел на меня, как на младенца. «Неужели? И ты ничего не слышал, хотя живешь с ней?» «О, Хелвин, ты как всегда...» «Как тебе удается оставаться таким слепым и глухим?» Я вспомнил ночных разбойников, и у меня появились новые вопросы. «Кто их нанял? Родственники герцога? Кто-то еще? В какую змеиную яму я угодил?» Тем временем ударил гонкой, двери в тронный зал распахнулись. «Мне пора», — пробормотал я, отступая. Рай улыбнулся и сжал мое запястье. Потом его оттеснили придворные. «Кузина», — говорил стоящий у трона принц Дамир, — когда я добрался до госпожи. «Где же твой спутник?» «Я не держу его на веревке, любезный кузен». «Ха!» Я поклонился и ему, и принцессе. Элизабет, замершая слева от трона, впилась в меня взглядом, как, впрочем, и всегда. Шриадом молча оглядела меня с ног до головы. «Все в порядке?» «Конечно, госпожа». Она отвернулась и обменялась улыбкой с королем. Тот выглядел свежее обычного, то есть не таким дряхлым. Я чувствовал на себе взгляды. Больше, чем обычно. Они всегда смотрят. Красивый мальчик, интересно, сколько он стоит. Сейчас их взгляды скользили от меня к шариаде, и я вспоминал клинок, прижатый к моему горлу этой ночью. Следующие налетчики решат, что я что-то для принцессы значу. Конечно, слух о том, как она меня покупала, уже распространился в высшем обществе. Такой скандальный. Что тогда сделают со мной? Принцесса может за себя постоять. А я... Тем временем гонг прозвучал снова, и я впервые увидел варваров. Они шли по коридору, оставленному расступившимися придворными. Десять полуголых воинов. Впереди других, вместе с военачальником, перьев, на котором было больше, чем на других, легко ступал человек, черный как ночь. Эти варвары были смуглыми, узкоглазыми, черноволосыми, но только шаман имел крупные черты, лысую голову, И кожу, по-настоящему черную. О таком я раньше только читал. Разноцветные татуировки на ней смотрелись даже красиво. Синие, розовые, белые и одна желтая посреди груди. Солнце. Я невольно стал искать знаки, похожие на те, которые светились в моей спальне. Но напрасно. Ничего подобного на теле шамана не было. Он смотрел вокруг так, словно нас уже победили. Словно остров уже принадлежал ему. У меня жалость сердце. В народе еще свежа была память о нашествии 48 лет назад. И нам в школе много о нем рассказывали. Тогда варвары убивали всех без разбора. Детей и женщин в том числе. Я вспомнил о матери Тиной и похолодел. «Расслабься», — бросила шариада, заметив мое напряжение. «Они не опасны». Странно, но это помогло мне взять себя в руки. Делегация варваров не знала нашего языка, поэтому они вытолкнули вперед одного из наших пленных солдат — Трясущееся жалкое существо. Он переводил, а они говорили на своем наречии. И это был не нуклейский. Я не слушал перевод. Меня так поразило, что я их не понимаю. Я был уверен. Я уже не сомневался, что учил варварский или один из допотопных языков. Но тогда в речи варваров я должен был угадывать хоть какие-то слова, но я не понимал ничего. Шириада, похоже, тоже не слушала. Она отпустила мой локоть и медленно прошла к варварам, остановившись поближе к шаману. То, что произошло дальше, заставило меня крепко задуматься и о своей судьбе. Принцесса встретилась с шаманом взглядом. Они оба, и шариады, и чернокожие улыбнулись. Одинаково высокомерно. Потом принцесса вытащила из потайного кармана своего жакета цепочку и подняла на ладони, демонстрируя ее шаману. Заодно и я хорошо ее рассмотрел. Это был тот самый медальон с солнцем, который Шариада сняла с разбойника ночью. Глаза шамана расширились. Принцесса, глядя в лицо шаману, перевернула ладони и уронила медальон на пол. Шаман бросился было, чтобы поймать медальон, но он стоял слишком далеко, в шагах в десяти от принцессы. Его движение испугало весь двор. Тем временем принцесса наступила на медальон и хорошенько провернула каблук. Не знаю, одному ли мне почудилось исходящее от разбитого медальона сияние, но оно быстро исчезло. И в тот же момент шаман упал замертво. То есть не совсем замертво, он еще бился некоторое время на полу, пуская пену изо рта, и вся делегация варваров, такая напыщенная и высокомерная, смотрела на него в ужасе. Когда он затих, принцесса шагнула вперед и заговорила своим начальникам варваров на его языке «бегло и легко». Я снова ничего не понял, но двор онемел от удивления, и даже король застыл от изумления. Но никто ее не перебил, включая варваров. Стоило ей закончить, как они молча развернулись и пошли прочь, к дверям тронного зала. Даже переводчика своего забыли. Военачальник только постоянно оглядывался на шариаду. А принцесса стояла посреди зала и махала ему ручкой, как доброму другу. — Госпожа, что вы ему сказали? — спросил я позже в карете, увозившей нас домой. Весь двор с ней дало бессильное любопытство, а я мог спросить об этом сам. Впрочем, особенным я себя из-за этого не чувствовал. «Кому? А! Вашим варваром? Да про детей же!» Шриада зевнула и откинулась на спинку сиденья. «Вот и проверим, сработает на этих или нет». «А если нет, вы убьете детей?» «Переходи на нуклейский, Элвин, будь добр. Ну, мне бы этого не хотелось. Наверное, убью их полководца». «Посмотрим». Она поймала мой взгляд. «Элвин, ты их так боишься, это даже забавно. Что, шаман произвел на тебя впечатление?» «Да, особенно мертвый, от твоего каблука. Думал я, как, как это возможно? Может, и правда она, как эти шаманы, ведьма?» «Успокойся», — усмехнулась принцесса. «В твоем мизинце силы больше, чем все эти шаманы вместе взятые, могут помыслить». «Госпожа». «Зачем я вам?» – тихо спросил я на родном языке. Она вздохнула, но напоминать про Нуклийский снова не стала. «Проняла, я смотрю. Элвин, я клянусь, ты волшебник, и я просто хочу дать тебе шанс это понять. Тебе не нужно меня бояться, я тебе не враг». Я очень ясно вспомнил каменный круг в роще у ее поместья. Я читал, предки еще до потопа проводили в нем кровавые ритуалы – Она же не... не собирается... меня...» Мысль была настолько страшная, что я схватился за ручку двери прежде, чем успел подумать, что выпасть скорее-то сейчас верная смерть. Но что, если эта смерть будет легче? Я не хотел никакой, ни легкой, ни мучительной. Я хотел жить, очень хотел, особенно сейчас, когда узнал, что с мамой и Тиной все в порядке. Шириада сумасшедшая. Аристократы в своих сплетнях меня уже похоронили. Конечно, неспроста... Она даже откармливает меня, как на убой. И... И что ты опять придумал? Я вздрогнул. Если я скажу ей, не станет ли хуже? Интуиция говорила. Станет. Может, я еще придумаю, что делать? Может, получится сбежать? Ничего. Госпожа... Она потянулась ко мне, я отпрянул. Кровь в моей спальне снова встала перед глазами. В моем воображении эта кровь была моей. И взгляд принцессы также ничего не выражал, когда она меня убивала в кошмаре. Настоящая шариада подняла брови и все-таки прижала ладонь к моему лбу, но тут же отпрянула. Мать твою, Элвин, да как тебе в голову такое пришло? Она мысли читает, пронзила меня. Ведьма, смерть под колесами уже не казалась мне такой уж страшной. Отпусти дверь, сейчас же! Рефнула принцесса, и я послушался, и ее голос принуждал. «Кто тебе рассказал про жертвы и ритуалы? Кто-то из слуг?» Продолжала Шириада. Рейвен, ты сам додумался». Она смотрела на меня и, похоже, читала, как открытую книгу. «Значит, сам. Прелестно. Воображение для демонолога — это превосходно. Видят боги, я хотела дать тебе время освоиться, но ты, похоже, торопишься. Не хочу потом ловить тебя по всему острову». Она подалась ко мне. «Я после извинюсь. Ладно. Спать». Я заснул, успев лишь подумать, что теперь я доигрался. Но нет, это было еще не все.